Я наскоро прошелся по зонам корабля, где побывал, и убедился, что все на своих местах. Дроны Гика уже выстирали окровавленную одежду т а п а н и стерилизовали все поверхности, да так, что провалится любая попытка найти улики. К тому же Гик и не собирался здесь находиться, когда начнется расследование. Нам следовало бы немедленно улететь, но Гик считал, что все предусмотрел. Я начал вытаскивать интерфейс связи, который он мне дал. От этого тоже надо избавиться. «Нет», — отозвался гик, — «оставь его. Может, как-нибудь снова окажемся в радиусе его действия». Медсистема уже простерилизовала себя и удалила записи об изменении моей конфигурации и лечении ран моих и т а п а н Когда т а п а н вышла из душа, я ее уже ждал. Дроны следовали за ней по пятам, стирая все следы ее присутствия. «Я готова», — сказала она. Она запихнула в сумку старую одежду и вышла уже в н о в ы й но взгляд по-прежнему был немного туманным. Мы вместе вышли, и шлюз за нами закрылся. Я занялся камерами зоны посадки, а Гик уже исправлял записи своего шлюза, чтобы стереть наши следы. «С рами Мару». И остальной группой мы встретились в кафе у зоны посадки. Рами сообщило, что они уже купили билеты на пассажирский корабль, вылетающий через час. Они радостно поприветствовали т а п а н со слезами и предостережениями друг другу не стискивать ее слишком сильно. Я уже предупредил их не говорить о произошедшем в общественном месте. Рами протянула мне карту с твердой валютой. «Твой друг Гик...» — Сказал, что такая оплата тебе подойдет. — Точно. Я взял карту и сунул в карман. Все немного нервно уставились на меня. — Так что, ты улетаешь? — спросила Рами. — Я уже присмотрел себе грузовой корабль в нужном направлении. Если повезет, улечу через несколько минут после них. — Да, и нужно торопиться. — Можно тебя обнять? Мара выпустила топан и посмотрела на меня. Ох! Я не отшатнулся, но всем стало очевидно, что ответ отрицательный. Мара кивнула. Ладно, это для тебя. Она обвила себя руками и сжала. — Мне пора, — сказал я. И ушел. Гик уже отстыковался, и связь с ним вот-вот должна была оборваться. — Будь осторожен. Найди свой экипаж, — сказал он. Я отстучал по сети признательность, потому что, если бы пытался что-то сказать, прозвучало бы это глупо и эмоционально. Я не знал, что буду делать, осуществлю свой план до конца или нет. Я лишь надеялся, что все прояснится, когда узнаю про события на карьере Ганака. Но, возможно, подобное озарение происходит только... В сериалах. И, кстати, до отлета нужно закачать новое. Путешествие будет долгим. Конец озвученной книги.